Глава шестая. Муж без вызова. Марина подъехала к дому и устало поплелась в подъезд. «Ты чего? На вахте работаешь, что ли?» Вдруг послышался знакомый голос. Со скамейки поднимался Александр Ирбис, и физиономия у него радостью не светилась. «А ты чего здесь?» – удивилась Марина. «Ты ждешь, что ли, кого-то?» «Тебя жду», – раздраженно ответил знакомый. «Уже второй час сижу. Ты завтра что делаешь?» Маринка пожала плечами. «Работаю весь день». «Нет, ты завтра выходишь за меня замуж», – сосредоточенно сдвинул брови Александр. «У нас в Центральном ЗАГСе регистрация в одиннадцать часов. Приедешь сама или за тобой заехать?» Маринка похлопала глазами, а потом решительно сообщила Ирбису. «Ты больной?» «Да». «Только я не знаю, тебе к психологу или уже к психиатру?» «У меня...» «В смысле? Когда мне к психиатру?» «Говорю же, завтра регистрация». «Нет, вы его видели?» всплеснула руками Маринка. «Он говорит...» «А если я не хочу...» «Ты меня спросил? Ты решил, что я вот так вся сразу и...» «Ты говорила, что хочешь установить ребенка. Врала, что ли?» – не понимал Ирбис. Маринка крякнула. В мозгах сразу всплыло предупреждение заведующей домом малютки «Месяц подождут, но не больше». Так может, и фиг с ним, пусть это тырбис умалишённый, зато она заберёт Ангелинку. «Регистрация в одиннадцать», – уже здраво рассуждала она, – «а свадьбу можно в шесть сделать, завтра же пятница, как раз всё после работы». Теперь на неё удивлённо таращился Александр. «А свадьба нам на кой? Или ты хочешь, чтобы мой папа тебе горько кричал?» «То есть вот так ты ему хочешь демонстративно плюнуть в лицо, да?» Маринка смутилась. «Ну, о чем ты думаешь? Я уже и забыла про твоего папу. Чего мы здесь стоим? Пойдем в дом». «Зачем это в дом? Охмурять меня не надо. Я добровольно на свадьбу решился. Ты меня вези с ребенком знакомиться, чего я у тебя не видел». С понедельника усыновлением заниматься начну. Кто у нас, девочка, мальчик? Выбрала уже детёнка то Девочка, разулыбалась Маринка. Ангелинка, семь месяцев. Значит, Лина. Геля, поправила Маринка. Не спорь со мной, я отец, мне лучше знать. Рыкнул Ирбис и, не оглядываясь, пошел к машине. Маринка заторопилась следом. Они приехали на Радужный проспект, и Маринка тут же принялась трещать. «Валя, Валентина, где Ангелинка? Кстати, познакомься, это мой будущий супруг. Завтра расписываемся. Вот с дочкой познакомить пришла». Валентина поднесла ребенка к будущему отцу. «Вот они мы!» Девочка смотрела на чужого дядю широко распахнутыми глазами и плакать не собиралась. «Надо же, не боится чужих!» – удивился Александр. «Она ко мне и на руки пойдет?» «Пойдет!» – кивнула Валентина. «Эти детки не боятся чужих, потому что у них своих нет!» Александр осторожно взял девочку на руки и некоторое время просто не знал, что делать дальше. «Валя, мы пойдем погуляем!» – сообщила Маринка. «Саша, дай мне гелю, я ее одену». «А где ее одевать?» – повернулся к нянечке Александр. «Я сам одену». «Ну, ты же не знаешь, как!» – уже нервничала Маринка. «А мне скажут». Он все же одел девочку сам и даже неплохо справился. «Узнай размеры», – бросил он Маринке через плечо. «Надо Лине нормальную курточку купить и штанишки». «А то ведь с ума сойдешь, пока в этот комбинезон ребенка втряхнешь. Ей в нем и ходить неудобно». «Она еще не ходит», — сообщила Маринка. «В этом скафандре она никогда и не пойдет. Просто ноги не сдвинет. Пойдем, Лина, где тут у вас гуляют?» Маринка смотрела на этого неприветливого Ирбиса и не переставала удивляться. «Чего это он вцепился в ее гелю?» Ещё и Лина её постоянно зовёт и говорит ей что-то. Можно подумать, он знает, о чём можно говорить с ребёнком. На улице Маринка бегала вокруг высоченного Александра, точно моська возле слона, и постоянно просила. «Александр, Саша, дай мне ребёнка!» «Ты уже устал, я вижу!» «Она на скамейку не хочет!» «Ты что, не видишь?» «Да, Александр же, дай ребёнка!» «Ты с ней не умеешь!» «Веди себя прилично!» Рыкнул Ирбис. «На тебя ребенок смотрит!» Он все же передал девочку Маринке, И та успокоилась. А Марина почти забыла, Что они с Ангелинкой не одни. Она уже рассказывала ей последние новости. «Ты ей лучше стишки расскажи, Чего ты ей все про свадьбу какую-то толдычишь?» Поучал Ирбис. Но Маринка на него теперь внимания не обращала. «Да пусть что хочет, — говорит. Главное, они с Ангелинкой совсем скоро будут вместе». Обратно они ехали молча. Маринка боялась сказать лишнее слово. Вдруг Ирбис-младший раздумает жениться. И тогда девочку могут отдать другим. А Александр кто знает, о чем он там себе думал. «Завтра в одиннадцать». Напомнил он, когда Марина уже выходила из салона. Та лишь торопливо кивнула. В этот день Маринка на работу пришла сказочно красивой. Правда, с опозданием на целый час. Мастер Ирина никак не могла справиться с прической. Но опоздания никто не заметил, как и Маринкиной неотразимости потому что ни Филиппова, ни Кристины на месте просто не было». «А где это наше начальство?» – спросила Маринка у бухгалтерши. «Так, Игорь Андреевич меня еще вчера предупредил, что их сегодня не будет. Мариночка Ивановна, ну, они ж к свадьбе готовятся. Вы не знали?» «В первый раз слышу», – процедила Маринка. Ну и чего б этой Криске вчера и Маринку не предупредить? Она б тоже на работу не вышла. У нее, может быть, тоже свадьба. Зато снова прилепился Сантимов. «Мариночка, я уже переговорил со своей мамой, а она согласна», торжественно обрадовал он начальницу. «Можем подавать заявление». «Подавай, Сантимов, подавай», кивнула Маринка а за Мариночку штраф тебе пока одну тысячу рублей, чтоб не забывался. И еще, где у тебя макеты? Еще позавчера просили сделать. Готовы? Макеты?» – удивился Сантимов. Меньше всего он сейчас помнил о какой-то работе. Настолько весь офис был пропитан свадебной эйфорией, что говорить о каких-то макетах и вовсе было кощунством. «Ну, наверное, готовы. Вот и принеси мне прямо сейчас». После эдакого неромантического разговора господин Сантимов больше не появлялся. А может быть, приходил позже, но Маринка его уже не видела. В половине одиннадцатого она уже вышла из кабинета и поехала, что называется, замуж. Ирбис уже был на месте. «Паспорт взяла?» Сосредоточенно нахмурил он брови. «Давай скорее, сейчас пара зайдет, мы перед ними успеем». Еще ни разу Маринка не расписывалась в таком темпе. Не обращая никакого внимания на невесту, жених заскочил в зал и сразу же протянул документы регистратору. «Ларочка, ты там нам шлепни, что полагается, штамп или что?» «Саш, штампы не я шлепаю». — развела руками сотрудница ЗАГСа. «Вам поздравление читать?» «Да я сам тебе могу прочитать», — отмахнулся Александр. «Ты там нам сделай, чтобы все по-правильному, да мы побежали». «Может быть, ребята вам хоть марш сыграют?» Пыталась хоть как-то украсить этот день Ларочка. «Не люблю я этих маршей, пиши лучше», — наседал Ирбис. «Давайте я провожу вас в другой кабинет, там все и оформят», – заторопилась Ларочка. «А у меня в зале только торжественные регистрации». Александр согласился, потянул за собой Марину, и они оказались в довольно непраздничном кабинетике. «Спасибо, Ларочка», – крикнул вслед упорхнувший феи бракосочетаний Александр. Маринка стояла в сторонке, глядя, как сотрудница ЗАГСа расписывает ее дальнейшую судьбу. Правда, в какой-то амбарной книге все же поставила свою роспись. Через несколько минут Александр уже шутливо заглядывал в двери зала торжеств. «Ларочка, благодарствую! В следующий раз только на тебе!» «Да иди уже!» – усмехнулась Ларочка, приглашая в зал очередную пару. «Знаю я тебя, Ветреника, и как только твоя невеста за тебя выйти отважилась, а ей не привыкать. Я у нее семнадцатый». «Не семнадцатый, но...» «Я, знаете ли, дотошно себе мужа ищу качественно», — фыркнула Маринка. «Методом тыка», — добавил Ирбис. «Так что пойдемте, госпожа Ирбис, у нас еще куча дел. У меня ремонт висит, у вас документы» маринка вышла с александром на улицу, только потом ее вдруг стукнула а почему это я госпожа ирбис я субботина ой поморщился законный супруг, не цепляйся к мелочам была субботина стала ирбис как будто ты не знаешь что жена берет фамилию мужа я не брала и и сейчас не буду возмутилась маринка. Что это за кличка такая, Ирбис? И вообще, почему меня не спросили?» «Тебя спрашивали», – вежливо пояснял ей Александр. «Тебя спросили, возьмете ли вы прекрасную фамилию мужа или оставите свою. И ты с радостью сообщила, что берешь мужнину, потому что так меньше хлопот будет с усыновлением, с удочерением» и тебе записали что ты ирбис а ты и расписалась ну хватит уже у меня я же говорю ремонт надо же ребенка куда-то принести Что значит куда-то задохнулась маринка Ангелина будет жить со мной у меня прекрасная квартира и и вот вот она станет еще прекраснее я уже ищу вариант варианттркомнатной квартиры поэтому да и вообще. «Чего это ты тут раскомандовался?» «Того это. Я твой муж. И, ну, хорошо, какая у тебя квартира? Сколько комнат?» «Только сейчас, а не твои варианты». «Сейчас? Сейчас у меня две, ясно тебе. Одна двушка, а другая однокомнатная. Жить мы с Ангелинкой будем в двушке, а потом...» «Хорошо», — просопил Ирбис. «Жить будем в двушке, но это пока я не сделаю ремонт. А потом семья должна жить в квартире мужа. В кабинете сделаем детскую, а ты, ты будешь занимать гостиную». Маринка уже кипела вовсю. «В твоем кабинете такие сумерки, там только сверчков разводить, потому что они света боятся. А ребенку там будет темно. Надо детскую устроить в спальне». А вот спальню перенести в кабинет. В спальне много света и не надо. А Сверчков тогда где? Блин, запутался я с тобой. Поехали, надо отксерить документы. Да может быть, я еще успею сгонять по нужным местам. А ты тоже не сиди сложа руки. Тебе документы на Ирбис переделывать надо. Ой, да ты ведь протянешь. Давай паспорт, я сам. Он без лишних разговоров взял из рук растерянной Маринки паспорт, прыгнул в свой джип, и... и Маринка осталась одна. «Нормальный женишок!» – обескураженно перекривилась Маринка. «Да чтобы я еще раз выскочила замуж за молодого!» Она все же отметила свое бракосочетание, купила себе мартини, вкусностей и уселась дома в одиночестве. «Ну, госпожа Ирбис, за вашу семейную жизнь!» Подняла она фужер и отпила глоток. Больше пить не хотелось. А хотелось, она не знала чего. Она столько времени добивалась удочерения ангелинны столько сил приложила, столько дров наломала, а теперь... У нее вообще теперь появилось странное чувство, будто бы она бежала дистанцию, уставала, разочаровывалась, но бежала к финишной ленточке и даже уже видела ее. Но тут вдруг подбегает новый бегун и говорит, что остальное он пробежит сам, за неё, А она пусть отдыхает. И, с одной стороны, это было так ко времени, потому что она уже устала менять кроссовки. В смысле мужей. Она уже так устала, но добежала бы до этой ленточки во что бы то ни стало. Доползла бы, если бы успела. Однажды она уже опоздала. Тогда тоже была девочка, четырех с половиной лет. Как Марина к ней привязалась. А потом, потом ее удочерили. Потому что на тот момент у Маринки не было нормального жилья. Их фирма только начинала раскручиваться, и зарплата была сущие слезы. Но самое главное, не было заявления о согласии на удочерение от мужа. И она опоздала, как тогда ей было плохо. Марина знала, что девочку взяли прекрасные люди, что они ей дадут прекрасное образование, теплый дом, но, но такой любви Маринкиной они дать не смогут потому что, казалось, невозможно было любить больше. Она даже узнавала адрес усыновителей. Но детдомовские работницы были предупреждены строго-настрого, и адреса ей не дали. И вот теперь Ангелина. Здесь и вовсе Маринка просто сдохнет, если Ангелинку отдадут другим. А Александр? Он уверенный, сильный, у него неплохие связи, судя по ЗАГСу. Но только непонятно это все. С чего это он так расчувствовался, что даже в один день расписался с незнакомой девицей? И к чему эта напористость? Жить только у него. Какие цели? И ведь что за человек? Лишнего слова не скажет, смотрит, как будто она у него рубль украла. А она еще хотела его в свои мужья определить. Ну и стал он мужем. И чего? Сидит она вот теперь одна, одинешенька, а он... Где он есть? И ведь не спросишь, не проконтролируешь. А, собственно, почему это не проконтролируешь? Очень даже. Маринка взяла телефонный справочник и стала искать фамилию. Справочник был не новый, но фамилия Ирбисов там была. И Маринка в волнении набрала номер. Никаких гудков не послышалось. А потом раздался голосок автомата. Данного номера не существует. Перезвоните по номеру. Маринка терпеливо перезвонила, и вот тогда трубку взяла нормальная женщина, а не автоответчик. Алло, слушаю вас. Здравствуйте, а Александра можно? Осторожно спросила Маринка. А он у себя? «Вы ему позвоните домой», – приветливо посоветовала женщина. «Я бы позвонила, но он мне давал телефон, а я куда-то задевала. А вот ваш сохранился, а мне так нужно, так нужно». Женщина, наверное, это была Анна Аркадьевна, с легкостью продиктовала номер сотового телефона сына. «Спасибо», – искренне поблагодарила Маринка и выдохнула. К телефону мог бы подойти Леонид Владимирович. И хоть у нее был только номер его мобильного, номер домашнего он благоразумно не давала Маринкин голос он бы узнал сразу. Маринка тут же набрала номер Александра. Тот ответил быстро. «Да, Александр?» – уточнила Маринка. «Привет, супруг. И как наши дела? Где мой паспорт?» Небось, набрал уже на него кучу кредитов. «А, это ты!» — голос немного изменился. «Ты прямо как за спиной стоишь. Именно сейчас оформляю чайник на два года. Не беспокойся, вечером буду». «Да я из-за тебя-то не очень. Мне б документ!» — фыркнула Маринка. «Я живу по адресу. Знаю я твой адрес», — невежливо перебил ее Ирбис. — Отец эту квартиру раньше Машке хотел купить. — И чего не купил? — глупо спросила Маринка. — Догадайся с трех раз. — Язвительно поддел Александр. — Да ты сильно совестью не страдай. Машка все равно за границу собралась. У нее там жених образовался, так что тебе перепало. Пользуйся, буду позже. И в ухо понеслись быстрые гудки. Отключился. Ах ты господи, ты боже мой, скривила телефонной трубки рожицу Маринка. Мы будем позже. у нас дела, у нас между прочим тоже. Мне надо, да неважно, дела и все. И все же настроение изменилось, но просто от чего-то стало легко и даже весело. Маринка летала по комнате, накрывала на стол, И даже звонок ближайшей подруги ее не слишком обрадовал. «Мариш, привет!» – щебетала счастливая Кристина. «Мы сегодня с Игорем на работу опоздали. Пришли, а тебя уже нет. У тебя все нормально?» «Ничего себе опоздали!» – возмутилась Маринка. «Да я в четыре уходила, вас еще не было». «А чего ты в четыре ушла?» «Должна же в 6 протянула в трубку Кристина. «Ого! А ты должности не попутала, подруга?» «Пока еще я зам твоего Филиппова, а ты только секретарь. И в интересах дела я ушла раньше, потому что... потому что ездила в компанию Архиповых, а не то, что твой женишок бегает черт знает где. Я вообще только что домой заявилась, ясно тебе?» «Марин, ты чего?» Испуганным голосом прошелестела Кристинка. «Я же не знаю, может быть, ты ушла, потому что тебе не здоровилось?» «Здоровилось мне!» Не могла успокоиться Маринка. «Чего ты хотела-то?» «Чего хотела?» «Хотела сказать, что мы уже ресторан сняли. В «Хрустале» будем свадьбу играть. А вот тамаду еще не нашли. Найдете!» Успокоила Маринка и затараторила. «Криська у меня тут, каша подгорает я». «Какая каша?» «Манная», – уверенно врала Маринка. Решила так сказать вечерком. «Да ты ж манная еще с детства не перевариваешь», – удивилась подруга. «А у меня ностальгия. Чего ты в самом деле? Могу я себе кашу сварить? Я, может быть, учусь». «У меня, может быть, скоро ребенок появится. Должна же я ей каши варить!» протянула Кристина. «Ну, тогда вари!» «Хотя она у тебя все равно уже сгорела. Может, поболтаем?» «Нет, милая моя, и рада бы. Пойду новую варить!» – решительно заявила Маринка и распрощалась. Она могла бы сказать, что у нее сегодня тоже свадьба, в некотором роде, но... от чего то в этот раз особенно не хотелось об этом говорить. Да и зачем по телефону? На работе скажет. Новоиспеченный супруг пришел в десятом часу. Уверенно скинул куртку и прошел в комнату. «Ого! А чего у нас сегодня праздник?» Увидел он накрытый стол. «И по какому поводу? Свадьбу, что ли, гулять будем?» «Гулять будем, мое скорое материнство!» Торжественно произнесла Маринка и подняла бокал. «За это и выпьем». «Ну, материнство будет не нескорым». «Ты что, все узнал? Нам не дают ребенка?» Перепугалась Маринка. «Ты где был? Может, надо было в другое место сходить?» «Да я сама завтра же. Завтра суббота. И ребенка нам дают. Но только твое физиологическое материнство не скоро наступит. Это я тебе обещаю». «Фу-то напугал!» – выдохнула Марина. «Правда, Ангелину дают». «Откуда я знаю? Я сегодня только контакты налаживал». Не стал вдаваться в подробности Александр. «Ну, давай уже выпьем. А водки нет?» — Обалдеть! Не успел еще мужем стать, а уже всякие капризы! — всплеснула руками Маринка. — Нет у меня водки, не пью. — Это я не пью, потому что ты водки не взяла, а ты-то вот как раз о себе побеспокоилась! — пробурчал Ирбис и стал собираться. — Что, без водки уже никак? То есть вот так пришел, повернулся и ушел, да? — закипала Маринка. «Паспорт отдай, алкоголик! С ума сойти! Ему без бутылки даже законная жена не нужна!» «Законная жена! Со мной так говорить не надо!» Честно предупредил Александр. «Не люблю!» выложила из кармана паспорт и вышел. «Нормально!» — сопела от негодования Маринка, качаясь с носка на пятку. «Паспорт тебе вернули...» По поводу удочерения ничего не ясно, а этот гусь развернулся и ушел. Дожила Марина Ивановна, поздравляю. На тебя, кроме стариков, уже и смотреть никто не хочет. Ладно, переживем, свадьба отменяется. В дверях раздался звонок, и Маринка довольно улыбнулась. Ну вот, нагулялся, переосмыслил и пришел. А куда ж тебе от жены? На пороге стоял Леонид Владимирович Ирбис и ядовито кривил губы. «Здравствуй, красавица, не ждала?» «Вот уж точно не ждала, иначе бы фиг открыла». «Встречай гостя!» – снимал он пальто. «А я мимо проходил, смотрю, свет горит. Чего бы не зайти, думаю, и с кем ты?» Он уже прошел в комнату, и вид накрытого стола его неприятно удивил. «Ого! И кому это на ночь, глядя, такой прием?» «Я не обязана отчитываться. Мужчина ко мне придет, ясно?» — сузила глаза Маринка. «Пока его нет, советую убраться. Иначе ничего хорошего тебя не ждет. Он у меня жутко ревнивый». «То есть в моей же квартире...» Он тебя ко мне ревновать будет, — усмехнулся бывший возлюбленный. Нет, он тебя будет ревновать везде. И не только ревновать, но и морду бить. Представь, как ты появишься на работе с хохломской росписью во всю физию. А ты смелая стала. К чему бы? Снова недобро фыркнул Леонид Владимирович. И в глазах его заблестели злобные огоньки. О, пап, привет! вдруг раздался знакомый голос и в дверях появился александр а ты чего меня искал вовремя ты у нас тут сегодня свадьба знакомься это моя жена леонид владимирович никак не ожидал такого поворота и не поверил жена да какая ж она жена а наш ж... законная чуть не показала язык маринка С приходом Александра от сердца отлегло. И вообще стало радостно на душе. «Пришел все-таки, не ушел. Значит, да ничего это не значит. Просто пришел, и все. Тогда уж и маме звони». Пытался сохранить улыбку на растерянном лице Ирбис-старший. «Будем с ней вместе радоваться. Да уж, сынок, выбрал». Пока Александр звонил матери, Маринка подошла к свёкру и тихо проговорила. «Веди себя хорошо, а то я тебе устрою такую жизнь, пожалеешь, что родился. Ты уже понял, что я могу всё?» «Змея!» – прошипел тот и стал откупоривать бутылку с водкой. «А у меня водка, оказывается, есть!» – обрадовалась Маринка. «Это я её, оказывается, только что купил». «А у тебя не было», – пояснил Александр. «Пап, ну чего, маму дождемся или по стопочке дернем?» «В честь такого события!» Отец дернул в одиночку и только после этого опустился на стул и будто сдулся. Анна Аркадьевна не заставила себя долго ждать. Она будто знала и подготовилась, приехала уже через двадцать минут – со вкусом одетая, хорошо уложенная и накрашенная. «Не может быть, Сашенька, ты женился?» Кинулась она к сыну. И, стараясь не расплакаться, обратилась к Маринке. «А чего ж вы так быстро как-то? Потихоньку. Я так мечтала о шумной свадьбе». «А им, молодым, всегда некогда», ворчал Леонид Владимирович. «Им эти ваши свадьбы...» Вы хоть расписались? Или по-кошачьи, пардон, по-граждански жить станете? Сейчас ведь все так, сбежались, разбежались, но называются громко супруги. Пап, мы не по-кошачьи, у нас и штампы в паспортах, успокоил Александр и показал отцу паспорт. Ну, дорогие мои, принимайте мою жену. И он, наконец-то, посмотрел на Маринку. Та понимала, что все это игра, но чувствовала себя настоящей новобрачной. «Ой, горько!» – шутливо замахала руками Анна Аркадьевна. «Не могу пить! Горько-то как! Горько!» Леонид Владимирович с испугом взглянул на Маринку. «Неужели будет сейчас и правда горько?» Маринка посмотрела на Александра, чего делать-то? А тот уверенно поднялся, поднял жену из-за стола и пожал плечами. «Горько так горько, а куда деться?» Ее никто и никогда так не целовала Со своими пожилыми мужьями она старалась свести эту процедуру к минимуму. «Что за удовольствие, когда в тебя тычутся мокрые жидкие губы?» Ирбиса-старшего она тоже с трудом терпела. Она и не знала, что это так, так. Сначала горячая волна окутала голову, потом опустилась вниз, и ноги стали ватными. А откуда-то доносился веселый женский щебет. — Леня, ну чего ты поник, давай считать. — Раз, два, три. — Да чего там считать? — чуть не кричал Леня. — И ты тоже. Нашла чему радоваться. Этого дурака охмутали, а мы еще и в ладошки хлопать будем. Маринка оторвалась от мужа и растерянно села, боясь поднять глаза. «Мариночка, вы не слушаете Леонида Владимировича?» Горячо принялась успокаивать ее свекровь. «Он добрый и очень любит Сашу. И, кажется, даже немножко его ревнует. Ведь вы посмотрите, какой хитрец!» Подарил Саше эту квартиру, а ведь хотел купить Машеньке. Да и я не знала, что заботливый отец. Она еще что-то говорила, а Маринка только удивлялась. Это ж какой надо быть мудрой. Ей еще никто не успел ничего соврать, а она уже сама все придумала. Как бы научиться так? Вот она ребенка ему повесит, злобно ворчал свекор. А потом я посмотрю, как вы сопли на кулак мотать станете. Она уже и повесила, — радостно сообщил Александр. — Я усыновляю Маринину дочку. — У Марины, — в враз осипшим голосом прошепел ирби — у нее еще и дочка есть? — Да, — ласково улыбалась ему Маринка. — Ей семь месяцев, и вы будете дедушкой. «Правда хорошо?» «Лучше некуда», – прокашлял тот и махнул еще стопку. «Наверное, так и лучше», – подумав, проговорила Анна Аркадьевна. «Без детей какая семья? А так уже и ребеночек. А как звать нашу внучку?» «Ангелина», – улыбнулся Александр. «Он решил сразу расставить все точки над «и» и теперь у него словно гора с плеч упала. Мать Марину приняла. Но отец никак не мог успокоиться, и Александр даже понимал, почему. «А кто же папаша нашей внучки?» – и хидно поинтересовался дедушка. «Он, мы с ним не живем», – пожала плечами Маринка. Ей об этом было говорить просто. «Пусть этот индюк думает, что хочет. Главное, Александр знает» кто отец и мать Ангелинки, а остальные, да и какая ей разница? Пусть и Александр не знал бы, ей вообще теперь все равно. Главное, у нее будет дочь, да, и все же как здорово, что у ее дочери будет и отец, и любящая бабушка, а дед этот как хочет. И все же напряжение за столом не спадало чуував это анна аркадьевна поднялась лёня пора молодых оставить одних поедем домой собирайся поднялся тот и снова вылил с себя стопку водки но хмель его не брал он так и вышел озлобленный дерганый и рычащий сейчас на анну аркадьевну будет ворчать виновато проговорила маринка когда за ними закрылась дверь «Не будет. Мама сейчас ему успокоительное вколет. Он до ужаса уколов боится», – фыркнул Александр. И тоже поднялся. «Сама уберешь или помочь?» «Да чего здесь убирать? Ты сиди, телевизор смотри. Я сейчас это все быстренько...» «Да нет, пойду я. Чего мне телевизоры разглядывать?» Маринка оторопела. «То есть как это пойду? А как же?» Они же теперь муж и жена. но ну, пусть только по паспорту, но... Вот ты уйдешь, а твой папаша опять ко мне придет, — пробурчала она. Не придет. Он же знает теперь, что у тебя дочь. А ему зачем опять пеленки-распашонки? Не испугался Александр и помахал рукой. Пока. И ушел. Такого плевка Маринка еще не получала. Она же Александра почти открытым текстом попросила, чтобы он остался. А он? А он не остался. И куда ему приспичило? Завтра не на работу. Сегодня вон у нее еще сколько еды осталось. И посуда еще грязная. Вот дура. Надо было сказать, чтобы помог вымыть. Может быть, и задержался бы. Хотя нафиг он нужен. Надо же, принц какой! «А она, можно подумать!» слёзы уже не просто душили, они застилали глаза и скатывались к носу. «Ну и пусть!» «Это я потому, что этого мартини выпила, поэтому разнюнилась. А так бы я... ха!» «Да я завтра же... нет, я в понедельник же про тебя забуду!» «Только дай мне Ангелинку забрать из этого приюта, и всё «И нафиг ты нужен!» Она говорила и говорила, а на сердце легче не становилось. И все время мучила мысль, что она сделала не так. Она все говорила правильно. Даже маме его Анне Аркадьевне понравилось. А он? А ему нет. Ну и не надо. От злости Маринка не только перемыла всю посуду, но еще и начисто вымыла полы, и даже до блеска вычистила плиту. А потом села к телевизору, взяла журналы и пододвинула к себе вазочку с конфетами. Всю субботу она не выходила из дома, а в воскресенье к ней заявился свекор. Правда, теперь он не метал громы молнии, вид у него был довольно помятый и прибитый, и Маринка не решилась его прогнать. «Что же ты делаешь, Марина?» Как-то по-стариковски спросил он, усаживаясь на кухне. «Зачем тебе Сашка-то понадобился?» Маринка хмыкнула. «А это не он мне, это я ему понадобилась. Кто бы спорил?» Устало выдохнул Ирбис. «Только неправильно это. По совести неправильно. Я ж тебе горе не принес». Он был прав. Даже то, что он ревновал ее к каждому столбу, Теперь казалось такой мелочью. «Мне нет, а вот жене своей...» «И ты меня решила уму-разуму учить», — печально усмехнулся Ирбис. «Да не я, а сын твой. Это ж он специально на меня клюнул, чтобы я к тебе не приставала. Мать он любит, а она, она не вынесет, если ты уйдешь. Вот он и решил». «У вас с ним одни и те же материальные блага, только у него еще и молодость». «Но это он так посчитал, вот и...» У Ирбиса засветились глаза. «А ты, получается, все еще меня любишь?» «Да никого я не люблю», — не выдержала Маринка. «Не умею, не знаю, как это делается. Меня никто никогда не любил, вот и я такая выросла». «Ты... ты же врёшь, а? Ты хочешь сказать, что и когда мы с тобой встретились, ты тоже меня не любила?» «А вот и нет! Я же видел!» Марина не знала, как ему объяснить, чтобы не возрождать надежд. «Ну, смотри, ты морковку любишь?» — вдруг сообразила она. «Ну, варёную морковку ешь? Ну, ем!» Не знал, к чему она клонит Ирбис. «Но не люблю, просто надо же ее есть, она полезная, а вообще-то я шашлыки больше уважаю». «Вот», – вытянула вверх палец Маринка, – «и я не люблю, но ну, в смысле, мужиков не люблю, но знаю, что с ними надо как-то общаться, они мне полезные, вот и ем, ну, но... ты меня понял». А на самом деле я тоже шашлык больше люблю. Ну ты сравнила. Мужика и шашлык. Это ж это ж разные вещи, усмехнулся Ирбис. Морковку она ест. Если тебе все равно, могла бы за кого другого выскочить. Чего к Санке-то прицепилась? Я ж тебе поясняю. Исключительно из-за его спокойствия. Он теперь знает, что у нас ничего не будет, вот и... А дочка у тебя откуда? Чего молчала-то? Могла бы и мне сказать, или ты хотела, чтобы я тебя с ребенком взял? А ты еще спрашиваешь, почему я твоего сына выбрала? Он, между прочим, сразу согласился. И вообще, Лень, ну давай ты будешь классным дедушкой, а? Ну на кой тебе эти молодые козы? «Если честно, ты же как мужик-то, и вовсе, ну, матрас матрасом. Это я тебе по-дружески говорю, это, ладно, тебе еще я попалась, бросила, да и все. Нифига себе бросила, да и все, а квартиру отхапала?» «Да я потом чуть не удавился, от горя, а не от жадности, от тоски я имею в виду», — пояснил Ирбис. «А если б другая была?» Она б не стала ждать, когда ты удавишься, помогла бы. Ты фильм это посмотри. У молоденькой девочки заводится любовник, и они оба дружно хоронят ее бывшего мужа. Трагедия! А у тебя так все хорошо сложилось. Последний раз спрашиваю, будешь дедом?» Леонид Владимирович сидел, опустив голову. «Будешь? Только дедом?» поднял он на нее собачьи глаза. «Ну, еще хорошим мужем, отцом, свекром», вспоминала Маринка. «Я тебе буду одеколон дарить на праздники. Я бы на твоем месте согласилась». «Ладно», поднялся Леонид Владимирович. «Вижу, не договоримся мы». «Тогда садись, будем договариваться», толкнула его обратно на стул Маринка. Ты только подумай, я же теперь буду все время перед твоими глазами мелькать туда-сюда, туда-сюда. И все праздники мы будем вместе, и заботиться я о тебе буду, в пределах родственных отношений, конечно. И потом, у твоих друзей еще ни у кого нет такой классной невестки. «Да ладно тебе», — снова поднялся Ирбис, — «у меня все равно уже выхода нет, мелькай». Когда он ушёл, Маринка потёрла ладошки. Худой мир лучше доброй ссоры. И уже уверенно набрала номер Александра. «Привет! А ко мне только что твой папаша приходил!» «Что? Зачем он к тебе приходил?» Взволновался Александр. «Алло, Марина, чего он приходил-то?» «Саш, тебя так плохо слышно! Алло! Связь совсем не к чёрту!» И Маринка отключилась. Связь была прекрасной. Просто не хотела Маринка докладывать своему мужу новости по телефону. Пусть так придет. А в том, что он придет, она теперь не сомневалась. Маринка быстро напялила джинсы, влезла в курточку и выскочила за дверь. Пусть теперь он помучается. Она вовсе не сидит возле окошка. У нее свои дела имеются. Например, ей позарез, нужно срочно съездить на рынок. Завтра новая неделя, а у нее пустой холодильник. И когда она еще будет по магазинам носиться? Она купила мясо, овощей и фруктов. Надо бы еще и молочного купить, но никакого терпения не хватало. Она просто видела, как на скамеечке возле подъезда сидит Александр, посматривает на часы и гадает с кем это проводит время его беззаботная супруга. Она оставила машину на стоянке возле дома и с пакетами помчалась к своему подъезду. Скамеечка была пуста. «Блин, ну надо же!» Передержала парня, сдали нервы. «Ушел!» Расстроенно пощелкала она языком и потащилась на свой этаж. Возле дверей квартиры Александра тоже не было. Ещё оставалась самая маленькая надежда на чудо. А вдруг он взял да и испёр её запасные ключи. Чего бы и не спереть, если они висят на самом виду. Марина так в это верила, что, шагая по ступенькам, даже тихонько запела и приготовила красивую фразу. Вот муж выйдет из комнаты, а она взметнёт вверх брови и скажет. «У тебя уже есть мои ключи?» Тогда и мне надо бы твои заиметь». Но и дом встретил ее унылым молчанием. А из комнаты так никто и не вышел. Такая умненькая, далеко идущая фраза ушла в песок. Несколько раз звонила Кристина. Делилась своими радостями. Но Маринка радовалась как-то неохотно. Не то чтобы ей было все равно, просто... Просто ее волновало совсем другое. Неужели даже визит отца-молодца его не встревожил? Но она же так явно слышала, как Саша занервничал. А чего ж не пришел? Или приходил? Но тогда почему не дождался? Ее и не было всего какой-то час или два. Окончательно расстроенная, она залезла в ванну. Лежала в воде и постоянно прислушивалась. Не стучит ли, не звонит ли? Но никто не звонил. И Марина просто уснула. Только окончательно остывшая вода заставила ее проснуться, вылезти из ванны и упасть в кровать. Новая неделя началась у Маринка пришла на работу, пыталась загрузить себя делами, но мысли постоянно вертелись вокруг Александра. «И что же теперь, когда он соизволит о ней вспомнить?» Вчера она так надеялась, что он придет. А он? А что будет с Ангелинкой? Он тоже пустит все на самотек? Или все же что-то предпримет? Мариночка!» Появилась в дверях хитренькая мордашка Кристины. «Сегодня вечером к нам. Прямо с работы поедем. Будешь знакомиться с новым свидетелем. Такой парень! Сама бы влюбилась, если бы не Игорь. «Никуда не убегай!» Маринка вежливо оскалилась, показывая, как она рада. А когда подружка исчезла за дверью, шумно выдохнула. «Очень ко времени!» «До свадьбы еще неизвестно сколько, а они меня уже со свидетелем знакомят». После такого сообщения она просто не могла не думать и о своей странной семье. Конечно, ее сильно волновала Ангелинка, Геля. Маринка уже представляла, как она привезет девочку домой. Как будет ее укладывать спать, кормить. А как? Как она ее будет кормить? Чем? Нет, можно будет спросить у девчонок в доме малютки. И, скорее всего, ей даже подробно скажут, чем кормить, но... Ведь на то она и забирает ребенка в свой дом, чтобы уже ничто не напоминало малышке о приюте. И что они посоветуют? Каше? Маринка уже не могла сидеть на месте. Она поднялась, заглянула в приемную и деловито бросила Кристине. «Я к партнерам. Только что звонили. Передашь своему, хорошо?» Кристина зарделась от своего и мотнула головой. А Маринка уже сидела в машине и нервно долбила руль кулачками. «И где бы найти молодых мамаш?» «Чтобы их было много, чем больше советов, тем лучше. Где они водятся-то?» «Где-где? В детской поликлинике. Еще бы только узнать, где ближайшая?» Она нашла поликлинику и сразу же попала в вотчину мам и детишек. Детки бегали по длинным коридорам, мамаши в полусогнутом состоянии следовали за ними, а мамочки деток постарше уже чинно шествовали от кабинета до кабинета держа взрослых детей за руки. Некоторые детки и вовсе сидели у мамаш на ручках. Они еще не умели ходить. Вот к ним-то и направилась. «Скажите, а сколько вашему мальчику?» С улыбкой спросила она приятную молодую женщину с крохой на руках. «У нас не мальчик, а девочка!» Немного обиделась мамаша. «И ей восемь месяцев. Она у нас даже ходить пытается!» «Только еще не совсем получается, но...» «А чем?» – попыталась было перебить ее Маринка, но это было не так легко. «И правильно. Зачем девочке в восемь месяцев ходить?» Возмутилась мамочка с ребенком около года. «У нее еще ножки слабенькие, потом кривые будут». «Почему это у моей девочки будут кривые ножки?» – округлила глаза первая мамаша. «У нас сильные ножки и пряменькие. В кого у нас кривые-то будут?» «Она на папу своего совершенно не похожа». «Девочки, не спорьте!» Авторитетно проговорила третья женщина с мальчиком, который с лихим гиканьем носился по всей поликлинике. «Кривые ножки бывают, если мама беременная на коне ездила. Это совершенно точно. Мне всегда говорили мама и бабушка, когда я лёшку носила». «Не вздумай ездить на коне, у ребенка будут кривые ноги». «А вы?» — с интересом уставились на нее остальные мамаши. «Ездили? Ну, если будут кривые, чего ж я на коня полезу? Да и я вообще живьем-то лошадь не видела». «Это хорошо!» — с облегчением выдохнули мамаши. А первая мамаша с девочкой с затаенной злобой произнесла. «Еще бы знать, какой черт мою свекровь на кобылу посадил, когда она беременная была! У мужа ноги, ну прямо тебе, чистое колесо!» «А чем вы деток своих кормите?» Быстренько вклинилась Маринка, пока остальные раздумывали над тяжкой долей жены кривоногова «Какими смесями?» «Ну, знаете, если я только смесями свою восьмимесячную дочь кормить буду, она долго не протянет». Где ж столько денег взять? Мы с мужем по миру пойдем. А я свою уже давненько со стола кормлю. Ей уже шесть месяцев. Вот я и... Ну и зря. Шесть месяцев. Еще с общего стола рано. Почему ж это с общего? Я только с нашего семейного. А я покупаю и смеси, и пюре. Мне для моего ребенка ничего не жалко. Можно подумать, нам жалко. Мы тоже покупаем, только редко. А я сама пюре делаю. Чего его делать-то? Купил яблок и натер. А еще и морковку тоже. И картофельное пюре мой любит. Правильно. А мясо я в блендере кручу. А я не успеваю тереть. Пока морковку тру, муж рядом с ложкой торчит. Прямо било бы, честное слово. У Маринки была мысль записывать советы мамочек. Но когда те начали говорить, она даже головой не успевала вертеть. И уже через полчаса эта голова разбухала от информации. Марина уже забыла, что хотела еще спросить. А мамочки все говорили и говорили, и каждый их совет был ценен. «Здесь тебе не сухой книжный язык, здесь говорила сама жизнь». После поликлиники Маринка поехала на Радужный проспект. Она уже соскучилась по своей Ангелинке. Так хотелось ее к себе прижать, и только потом вернулась на работу. Всё же совесть надо было иметь хоть какую-то. Свидетель был и в самом деле хорош. Обычный, веселый и разбитной парень. Они сидели у Филиппова, попивали вино, играли на гитаре, пели песни и знакомились. Кристинка не отходила от своего жениха и просто светилось счастьем. «Марин, правда, этот Юра интересный, а? Он не женат, живет один, машина своя, очень хороший парень». «Машина своя?» – таращила глаза Маринка. «Ну, тогда очень хороший». «Да ну тебя!» – весело фыркала Кристина. «На тебя не знаешь, как и угодить. Мы с Игорем всех его друзей перебрали». «Чтобы тебе понравились, а ты?» «Надо было Сантимова позвать свидетели. Очень люблю эдаких красавчиков, эх!» Усмехалась Маринка. И все же Юра пошел ее провожать. За руль ни он, ни она не садились после выпитого, потому и шли долго, неторопливо, болтая о всякой ерунде. Вернее, болтал Юра. А Маринка просто смеялась его шуткам. «Домой на чай пригласишь?» – спросил Юрий, когда они подошли к подъезду. «У нее дома муж ждет», – поднялся со скамейки муж. «А ты что, замужем?» – удивленно вздернул брови провожатый. «А чего мне, Игорь? Ну, подставил! Мужик, извини, не знал, что это твоя жена. Вот, передаю из рук в руки». «По рукам пошла так?» — осуждающий покачал головой Александр. — Ты, парень, иди, я ее дома буду ругать. — В угол ее сейчас на горох! — распоясалась девка. Маринка от возмущения только разводила руками. — Ты чего это по ночам шатаешься? — сурово нахмурил брови Александр. — Еще хорошо хоть мужик попался, проводил, а то... — Почему это попался? — всерьез возмутилась Маринка. «Ты что думаешь, я их на дороге отлавливаю, что ли? Это, между прочим, свидетель!» «Ого! А по какому делу?» — всполошился молодой Ирбис. «По свадебному!» — дернулась Маринка. «У моих друзей свадьба, а я там свидетельница буду. Вот они и решили меня со свидетелем познакомить заранее. По какому делу? А почему у нас их на свадьбе не было?» потому что у нас и свадьбы не было, — выпалила Маринка. Тот запоздалый обед — это вовсе не свадебное застолье. — А нафига я тогда по просьбе зрителей горько исполнял? — возмутился супруг. — Я думал, у тебя вообще никого нет, если ты пригласила только меня. Ну и своих предков поэтому позвал. Надо же, чтобы уж совсем не поминки получались. А оказывается... Маринка фыркнула и направилась в подъезд. С одной стороны, это и хорошо, что он пришел именно сейчас. Не будет времени избежать Им же столько еще всего надо обсудить. Ну и она умнее будет. Заставит его сегодня перемыть всю посуду. Потом несколько раз пройдется перед ним эдак соблазнительно в своем коротеньком халатике. А потом посмотрим, сможет ли он тогда развернуться и уйти. «Марин, подожди!» окликнул ее Александр. «Куда ты пошла? Я что же, зря ждал столько времени?» «Так я домой!» удивленно хлопала глазами Маринка. «Чего здесь-то торчать?» «Ну, тогда спокойной ночи!» помахал ей рукой муж, развернулся и подался к своей машине. «Саша!» крикнула Маринка, несколько запоздала. «Он уже завел мотор», и ее попросту не слышал. «Саша, ты куда? А ко мне?» Через минуту от ее супруга осталось только облачко пыли. Умчался. «Я ничего не понимаю», — уселась Марина на скамеечку. «На кой черт он тогда вообще приезжал?» А уже через минуту она набирала его номер. «Алло, Саша, ты что хотел-то?» «Ничего не сказал, взял и уехал». Я хотел посмотреть, как ты нашу квартиру подготовила. Мы же у тебя жить будем, пока у меня ремонт. Вот и думал. Но сейчас все равно поздно. Как-нибудь в следующий раз. А а зачем ко мне приходил твой отец? Тебя уже не интересует? Она очень боялась, что он сейчас просто возьмет и положит трубку. Она хотела с ним говорить и говорить, но он только пояснил. А с отцом я сам поговорил, он больше не будет к тебе приходить. И мобильный отключил. «Это ж надо так меня не обожать!» Откровенно не понимала Маринка. «И когда я успела такую ненависть вырастить?» «Интересно, какая муха его долбанула, когда он мне предложение делал?» И все же у нее теперь появилась надежда. Она должна привести свою двушку в изумительный вид. Она ее так уберет, такие шторы повесит, такие подушки бросит на диваны, что этот Александр Ирбис просто не сможет от них оторваться. С этой мыслью Маринка поднялась с лавочки, шагнула в подъезд и направилась в другую свою квартиру, Ирбисовскую подарочную. «Эх, как все-таки хорошо иметь много недвижимости!» Хорошей и разной. Дни проносились с невероятной скоростью. Маринка просто разрывалась. Она старалась привести в порядок все дела на работе. А вдруг ей надо будет срочно уходить в декрет? Она таскалась с Кристинкой по магазинам в ее предсвадебном переполохе, а потом еще приезжала к себе и наводила уют. По идее, там и наводить-то ничего не надо было. Ремонт ей делали два месяца назад. Она даже дизайнеров вызывала. Раз обмен двух квартир на одну роскошную откладывается, и жить семья Ирбисов будет, пока у нее подготовиться, Маринка решила как следует. Покупала детскую мебель, расставляла, меняла местами, не понравившееся возвращала в магазин, снова что-то покупала, суетилась, но к Ангелинке всегда успевала заезжать. «Твой-то добивается!» Почему-то шепотом говорила с ней Валентина. «Хороший какой мужик! Ты его не бросай, слышь! Такого больше не найдешь!» Валентина уже была наслышана про хронические замужества Маринки и переживала за нее. «На кой тебе еще какой-нибудь старикан? Этот-то какой, а?» И девочку взять согласился. Марина только согласно кивала, хватала девчушку и уже ей рассказывала всё. И про то, что ей тоже хочется волноваться и бегать по свадебным магазинам, как и Кристинке. И про то, что этого мужа она получила просто даром. То есть бескорыстно. И то, что он совсем ей не звонит, а только пишет СМСки, отчитывается о своей деятельности по усыновлению и про то, как она устала от одиночества. Ангелина слушала внимательно и только тянулась ручонками к Маринкиному лицу. Утешала, наверное. «Ничего, уже совсем-совсем немного, и мы будем вместе», – мечтательно говорила Маринка. «Будем все вместе, вот посмотришь». Выработалась привычка забегать в поликлинику или останавливаться возле мам с колясками, и выспрашивать всякие мелочи. И еще у Маринки теперь появилось хобби. Каждый вечер она заезжала в детские магазины и подолгу выбирала костюмчики, рубашечки, ползунки, колготочки, обувь всех цветов и фасонов, игрушки, предметы детской гигиены, и это было настоящим счастьем. А вечерами она садилась за компьютер и погружалась в работу. Хотелось, чтобы у Филиппова даже тени раздражения не появилось после ее ухода в декретный отпуск. Она знала, как нужна у себя в компании. Ирбис появлялся лично всего один раз. Пришел посмотреть, куда ему придется переезжать и перевозить ребенка. Квартира ему понравилась. Маринка это сразу поняла, но похвалы не дождалась. «Сойдет, только ты хоть палы помой». «Да я их каждый раз мою, не то что некоторые», – набычилась Маринка. Дальше, по всем законам жанра, он должен был считать себя виноватым и извиниться. Но этот уверенный гусь, видимо, вообще никаких жанров не признавал. «И надо завести цветочки. Три штуки сюда и вот сюда их поставить. Но надо же вкус воспитывать». И снова ушел ни на минутку лишнюю не задержался. Последние несколько дней и вовсе только коротко отписывался смс до да раза три позвонил. А вот в пятницу заявился прямо с утра на работу и, кротко постучавшись, вошел к Маринке в кабинет. «Ты? Откуда ты узнал, где я работаю?» Не могла поверить своим глазам Маринка. «Я точно помню, я тебе не говорила». Марина Ивановна устало пояснил Ирбе младший. Я столько ваших документов перелопатил, неужели вы думаете, что там нет ни строчки о вашей работе? Точно, она же сама ему давала эти документы. Поехали за дочкой, проговорил Александр и с каким-то напряжением посмотрел на Маринку. А у Маринки от чего-то сразу задрожали руки. Но ответить она постаралась как можно спокойнее. «Конечно, давно пора, поедем!» «Марина Ивановна!» Заглянул любопытный Сантимов, гостя начальницы он заметил еще в коридоре. «Марина Ивановна, я вот хотел узнать...» «Сантимов! Со всеми вопросами к Филиппову!» Ледяным голосом отрезала она, и у Ирбиса от удивления брови полезли вверх такую он еще свою супругу не знал. — Иди, Сантимов, я сейчас занята, уезжаю. Пойдем, Александр.